Но хотя люди приписывают Богу недостатки, которых сами стыдились бы, это еще не доказывает, что Бога нет. Это доказывает только, что религии, принятые людьми, всего лишь просеки, теряющиеся в непроходимой чаще. И ни одна из них не ведет к сердцу великой тайны. В пользу существования Бога Приводилось много доказательств. Я позволю себе вкратце их перечислить. Одно из них гласит, что у человека есть представление о каком-то совершенном существе. А поскольку совершенство включает существование, значит, совершенное существо существует. Согласно другому доказательству, все сущее имеет причину. А поскольку Вселенная существует, значит, она имеет причину. И эта причина — Творец. Третье доказательство от намерения — которое Кант считал самым ясным, самым старым и самым удобным для человеческого разума. Оно ниже следующим образом сформулировано одним из участников знаменитых диалогов Юма. Порядок и устройство природы, любопытное сочетание конечных причин, простое действие, И назначение каждой части и органа все это ясным языком свидетельствует о разумной причине или Создателе. Но Кант убедительно показал, что это доказательство так же легко опровергнуть, как и оба предыдущих. Вместо них он предлагает свое собственное которая сводится к следующему. Без Бога нет уверенности в том, что чувство долга, подразумевающее свободное и реальное «я», не есть иллюзия. А значит, с моральной точки зрения верить в Бога необходимо. Считается, что этот аргумент – Говорит, скорее, о врожденной добросовестности Канта, чем о тонкости его ума. То доказательство, которое мне самому кажется наиболее убедительным, сейчас не в фаворе. Оно известно как доказательство от общего мнения народов. Оно гласит, что какая-то вера в Бога была присуща людям во все времена. А трудно предположить, чтобы вера, которая родилась и росла вместе с человечеством, которую принимали умнейшие из людей, мудрецы Востока, философы Древней Греции, великие схоласты, не имела оснований в действительности. Многие считают ее инстинктивной. Нужно предположить, только предположить, ибо это отнюдь не доказано, что инстинкт существует лишь тогда, когда есть возможность его удовлетворения. Опыт показал, что распространенность того или иного верования, как бы долго его не придерживались, еще не доказывает его истинности. И выходит, что ни одно из доказательств существования Бога не выдерживает критики. Но если нельзя доказать, что Бог есть, это еще не доказывает, что Его нет. А остается в силе чувство благоговейного страха, чувство беспомощности человека и его стремление достичь гармонии между собой и Вселенной. А именно эти чувства – Скорее, чем поклонение силам природы или культ предков, магия или этика, лежат в основе религии. Нет оснований полагать, что все желаемое существует, но жестоко было бы отрицать за человеком право верить в то, чего он не может доказать. Пусть человек верит сколько угодно, лишь бы он знал, что вера его бездоказательна. Тот, кто по природе своей ищет утешения и любви, которая поддерживала бы его и подбодряла, тот, думается, мне не требует доказательств и не нуждается в них. Ему достаточно интуиции. Мистика вне доказуемого, да и не требует ничего, кроме глубокой убежденности. Она не зависит от религий, потому что находит себе пищу во всех религиях, и она дело настолько личное, что может удовлетворить любого. Она дает нам ощущение, что мир, в котором мы живем, лишь часть Вселенной Духа. И только поэтому что-то значит. Ощущение живого Бога, который утешает нас и поддерживает. Мистики рассказывали о своих переживаниях так часто и в таких сходных выражениях, что не верить им трудно. Мне и самому довелось однажды пережить минуты, которые можно описать лишь теми словами, какими мистики описывают свои прозрения. Я сидел в одной из заброшенных мечетей близ Каира и вдруг впал в экстаз, как Игнатий Лайола, когда он сидел на берегу реки в Манрессе. Меня всего поглотило ощущение огромности и величия Вселенной и пронизывающее чувство полной растворенности в ней. Я почти могу сказать, что ощутил присутствие Бога. Такое ощущение, разумеется, не редкость. И мистики подчеркивают, что оно имеет значение, только если действие его ясно видно по результатам. Мне кажется, что оно вызывается причинами не только религиозного порядка. Даже святые допускали, что оно может возникать у художников» и любовь как мы знаем может вызвать состояние до того с ним сходное, что мистики чтобы описать свои блаженные видения порой выражаются языком влюбленных мне оно представляется не более загадочным чем то состояние еще не объясненное психологами когда мы явственно чувствуем что все в данную минуту нами переживаемое уже когда-то было. Экстаз мистика реален, но только для него самого. Мистик и скептик согласны в том, что все усилия нашего интеллекта упираются в великую тайну. Чувствуя эту тайну, подавленной огромностью Вселенной, неудовлетворенной тем, что говорят мне философы, я иногда возвращался назад. Дальше Магомета, Иисуса и Будды, дальше эллинских богов, иеговы, иваала, к брахме древних Упанишад. Этот дух, если можно его назвать духом, Саморожденный и независимый от всякого иного существования, хотя все сущее существует в нем, единственный источник жизни во всем живущем, по крайности наделен величием, которое импонирует воображению. Однако я слишком давно имею дело со словами, чтобы не относиться к ним с недоверием и приглядываясь к тем словам, которые я только что написал, не могу не видеть что значение их зыбко. В религии как нигде полезна только объективная истина. Единственным полезным богом было бы существо личное, высшее и доброе, чье существование также без спорно, как то, что дважды двадцать четыре. Я не могу проникнуть в тайну. Я остаюсь агностиком. А практически агностицизм выражается в том, что человек живет так, словно Бога нет. Вера в Бога не обязательно для веры в бессмертие. Но разъединить их трудно. Даже если принять туманную теорию, что сознание человека, расставшись с телом, растворяется в некоем общем сознании, к этому общему сознанию можно отказать в имени бога лишь в том случае, если считать, что оно не имеет ни реальности, ни ценности. Практически же, как мы знаем, оба эти понятия связаны так неразрывно, что загробная жизнь всегда рассматривалась как самый крупный козырь Бога в его отношениях с человечеством. Милосердный Бог может с радостью наградить ею праведника. Бог мести — злорадно покарать ею нечестивца. Доказательства бессмертия просты, но если не принять за предпосылку существование Бога, они не то чтобы бессмысленны, а малоубедительны. Все же я их перечислю. Одно из этих доказательств строится на идее незавершенности жизни. Человек стремится к полному самовыражению, но в силу обстоятельств и собственных его недостатков у него всегда остается чувство неудовлетворенности. И будущая жизнь должна избавить его от этого ощущения. Так Гёте, столько успевший сделать, до конца чувствовал, что многое осталось недоделанным. Сходно с этим и доказательство от желаемого. Если мы можем представить себе бессмертие и желаем его, разве это не значит, что оно существует? Нашу жажду бессмертия можно понять только если допустить возможность ее утоления. Еще одно доказательство исходит из того негодования, смятения и боли, какое вызывают в человеке несправедливости и неравенство, царящие в мире. Злодеи живут припеваючи. И справедливость требует, чтобы была другая жизнь, в которой виноватые будут наказаны, а невинные награждены. Зло можно принять только при условии, что за могилой оно будет уравновешено добром. И самому Богу бессмертие необходимо, чтобы оправдать свое поведение в глазах человека. Затем имеется доказательство идеалистов. Сознание не может быть погашено смертью. Ибо уничтожение сознания непостижимо, поскольку лишь сознание может постичь уничтожение сознания. Далее говорится, что ценности существуют только в сознании, И есть высшее сознание, в котором все они полностью осуществляются если Бог есть любовь. Люди для Него — ценность. И невозможно поверить, чтобы то, что ценное для Бога, могло погибнуть. Но с этого пункта рассуждение ведется менее уверенно. Опыт, в особенности же опыт философов, учит, что очень многие люди — Не бог весть, какое сокровище. Бессмертие слишком грандиозное понятие, чтобы связывать с ним судьбу простых смертных. Они так ничтожны, что не заслуживают ни вечных мук, ни вечного блаженства. И вот некоторые философы высказывают предположение, что те, кому доступно духовное совершенствование – будут жить после смерти до тех пор, пока не достигнут той степени совершенства, на какую они способны, а затем со вздохом облегчения канут в небытие. Те же, кому это недоступно, будут милостиво уничтожены, как только испустят последний вздох. Но когда задумываешься о том, за какие же качества избранные будут удостоены такой отсрочки, приходишь к неутешительному выводу, что этими качествами мало кто обладает, кроме философов. Интересно, однако, как же будут философы проводить время после того, как их добродетель получит достойную награду? Ведь надо полагать, что все вопросы, которыми они занимались во время своего пребывания на Земле, уже будут вполне удовлетворительно разрешены. Остается лишь предположить, что они будут брать уроки фортепианной игры у Бетховена или учиться писать акварелью под руководством Микеланджело. Они скоро убедятся, что сии великие мужи, изрядно гневливые педагоги, разве что они сильно изменились после смерти. Чтобы проверить силу доказательства, на основании которого вы принимаете ту или иную теорию, полезно спросить себя, удовольствовались бы вы одинаково вескими доводами, решаясь на сколько-нибудь серьезный практический шаг. Например, купили бы вы дом вслепую, не поручив юристу выяснить право на владение, а слесарю проверить канализацию. Доказательства бессмертия, достаточно слабые порозни, не выигрывают и в своей совокупности. Они заманчивы, как газетное объявление о продаже дома, но, на мой взгляд, не более убедительны. Я отказываюсь понять, как сознание может жить, когда его физическая основа уничтожена. Я слишком уверен во взаимосвязи между моим телом и сознанием, чтобы поверить, что даже если бы мое сознание продолжало жить отдельно от тела, это в каком-либо смысле означало бы бессмертие всего меня. Даже если бы можно было убедить себя, что сознание человека продолжает жить в каком-то общем сознании, это было бы слабым утешением. Успокоиться на мысли, что ты продолжаешь жить в той духовной силе, которую сам произвел, значит обманывать себя пустыми словами. Единственное бессмертие, которое чего-нибудь стоило бы, это бессмертие всего индивидуума в целом. Отвергнув таким образом существование Бога и возможность жизни после смерти, как гипотезы, слишком сомнительные, чтобы ими руководствоваться, нужно решать, в чем же смысл и назначение жизни. Если со смертью все кончается, если нечего надеяться на загробное благо и бояться загробного зла, я должен спросить себя, зачем я здесь, и как мне в таком случае себя вести. На один из этих вопросов ответить легко. Но ответ так неприятен, что большинство людей предпочитает от него уклоняться. Ни цели, ни смысла в жизни нет. На короткое время мы становимся обитателями крошечной планеты, вращающейся вокруг небольшой звезды, которая в свою очередь входит в одну из несчетных галактик. Может быть, только на одной этой планете есть жизнь. А может быть, и другие планеты в других точках Вселенной имели возможность создать среду, благоприятную для той субстанции, из которой, как предполагается, постепенно, с течением долгого-долгого времени создавались мы-люди. И если астрономы говорят правду, Всякая жизнь на Земле когда-нибудь прекратится, и в конце концов Вселенная придет в состояние последнего равновесия, когда уже ничто больше не будет случаться. За много эонов до этого исчезнет человек. Так не все ли равно тогда будет, что когда-то он существовал? Он останется главой в истории Вселенной, такой же неинтересной, как та глава, где рассказано о жизни диковинных чудовищ, населявших первобытную землю. Вот я и должен спросить себя, как все это касается меня лично, и как мне ко всему этому относиться, если я хочу наилучшим образом использовать свою жизнь и извлечь из нее, возможно, больше. И тут говорю не я. Тут говорит глубоко заложенное во мне, как и во всяком человеке, упрямое стремление существовать». Говорит, эгоизм, унаследованный всеми нами от той изначальной энергии, которая в незапамятном прошлом дала первый толчок и пустила машину в ход. Говорит, потребность самоутверждения, которое есть во всем живом и благодаря которой оно остается живым. Это самосущность человека. Удовлетворение ее и есть то, самоудовлетворение, о котором Спиноза сказал, что это высшее, на что мы можем надеяться. Ибо никто не стремится сохранять свое существование ради какой-то посторонней цели. Мы можем предположить, что сознание, когда оно впервые затеплилось в человеке, было орудием, позволяющим ему установить отношения со своей средой, что на протяжении долгих веков оно не развивалось больше, чем это было необходимо человеку для решения насущных практических задач. Но с течением времени сознание, видимо, переросло эти непосредственные его нужды, и когда возникло воображение, Человек раздвинул рамки своей среды, так что она уже стала включать невидимое глазу. Нам известно, какие ответы он в то время давал на волновавшие его вопросы. Энергия, бушевавшая в нем, была так велика, что он не мог даже допустить сомнения в собственной значительности. Его эгоизм был до того всеобъемлющ, что он не мог представить себе возможность полного своего исчезновения. Многих эти ответы удовлетворяют и по сей день. Они придают жизни какой-то смысл и успокаивают человеческое тщеславие. Люди в большинстве своем мало думают Они, не рассуждая, принимают свое присутствие в мире. Слепые рабы той силы, которая ими движет, и они мечутся во все стороны, стремясь удовлетворить свои естественные побуждения. А когда сила иссякает, гаснут, как пламя свечи. Они живут чисто инстинктивно. Возможно, в этом проявляется высшая мудрость. Но как быть, если ваше сознание развелось настолько, что некоторые вопросы не дают вам покоя, а старым ответом на них вы не верите? Как вы сами ответите на них? На один из этих вопросов двое из умнейших людей, когда-либо живших на земле, дали свои собственные ответы вдумавшись в них, понимаешь, что они значит примерно одно и то же и значит не так уж много. Аристотель сказал, что цель человеческой деятельности поступать правильно. А Гёте, что секрет жизни в том, чтобы жить Гетте, как я понимаю, имел в виду, что наилучшим образом использовать свою жизнь значит добиваться самовыражения. Он не очень-то почтительно относился к тем, чьей жизнью управляют мимолетные прихоти и не сдерживаемые инстинкты. Но трудность самовыражения, то есть доведение до высшей степени совершенства всех заложенных в тебе способностей, с тем, чтобы получить от жизни все удовольствие, всю красоту, интересы, и эмоции, какие она может дать, эта трудность заключается в том, что твою деятельность все время ограничивают претензии других людей. И моралисты, заинтригованные этой теорией, но страшащиеся ее последствий, пролили немало чернил, пытаясь доказать, что наиболее полный человек выражает себя в самопожертвовании и отказе от своих интересов. Этого Гетте во всяком случае не имел в виду, и это представляется мне неверным. Мало кто станет отрицать, что самопожертвование доставляет большую радость поскольку оно открывает новое поле деятельности и дает человеку возможность развить еще одну сторону своего я, постольку оно ценное для самовыражения. Но если стремиться к самовыражению только в той мире, в какой оно не мешает попыткам других людей достичь той же цели, далеко не уйдешь. Цель это требует некоторые. Жестокости и поглощенности собой, которая оскорбительна для других, и потому часто сама себя сводит на нет. Хорошо известно, что многих людей, сталкивавшихся с Гёте, возмущало его холодное себелюбие.